Лу Андреас Соломе. Гениальная русская. Эта неординарная женщина, превыше всего ставила свою свободу. А современники ценили в ней непреодолимый шарм, женское обаяние и редкостный интеллект. Перед ней склонялись лучшие умы ее времени. Но она умерла независимой и даже в философских штудиях всегда была в первую очередь женщиной первой, которая общалась с мужчинами на равных. Недаром немецкий писатель Курт Вольф утверждал: ни одна женщина за последние 150 лет не имела более сильного влияния на страны, говорящие на немецком языке, чем Лу фон Саломе из Петербурга. Луиза родилась 12 февраля 1861 года в Санкт-Петербурге. После пяти сыновей ее мать, Луиза, наконец смогла подарить мужу дочь. Отец семейства, Густав фон Салуме, в чьих жилах смешалась кровь французских гугенотов и выходцев из Северной Германии, сделал неплохую карьеру в России. Он дослужился до генерала, имел богатый дом в центре Петербурга, любящую супругу и детей, которых воспитывал с немецкой сентиментальностью и армейской строгостью. В доме говорили по-немецки, для детей держали воспитателей-французов, но себя считали истинно русскими. Луиза, которую в доме называли Лёля, с детства была окружена мужским уважением и почитанием. Отец и старшие братья души в не чаяли, защищая и рыцарски ей служа. Недаром позже она писала, что весь мир казался ей населенным братьями. Общение с ними заменяло ей и подруг, и даже мать. Всю жизнь Луизе будет трудно найти общий язык с женщинами. Зато с противоположным полом она вела себя с необычайной и подкупающей свободой и искренностью. Она с детства отличалась независимым характером и острым умом, импульсивностью и тягой к знаниям. Много читала, интересовалась философией и политикой, историей и литературой. В 1878 году скончался ее обожаемый отец, который был для дочери и лучшим другом, и богом, и учителем. Лёле казалось, что утрачена главная опора в жизни. И она ищет утешение в книгах и размышлениях. В то время в столице был известен своими проповедями голландский пастор Гендрик Гийо. И Луиза решила написать ему, попросив совета и поддержки. Вам пишет семнадцатилетняя девушка, которая одинока в своей семье и среди своего окружения одиноко в том смысле, что никто не разделяет ее взглядов и тяги к подлинному знанию. Вероятно, мой способ мышления отделяет меня от большинства девушек моего возраста и моего круга. Вряд ли есть что-то хуже для девушки, чем отличаться от других в своем характере и взглядах, в том, что мне нравится и что не нравится. Но так Горько запирать все в себе, потому что иначе сделаешь что-нибудь неприличное, и так горько чувствовать себя совсем одинокой, потому что тебе не достаёт приятных манер, которыми так легко завоевать доверие и любовь. Гийо не мог не заинтересоваться столь необычной корреспонденткой, и вскоре они встретились, чтобы побеседовать о философии и Библии. Гийо Человек необыкновенно образованный, оригинально мыслящий и смелый в трактовках, был пленен своей юной собеседницей. В ней он нашел острый ум, трезвое мышление и в то же время склонность к абстрактным рассуждениям, необходимые для научной работы, но столь неожиданные в таком раннем возрасте и к тому же у девушки. Георгий решил, что ей не хватает образования. Исав взялся за обучение истории религий и языкам. Гио открыл Лёле и мир классической философии. За студиями сочинений Канта, Спинозы и Руссо оба не заметили, как научные беседы перешли в любовь. Несмотря на более чем двадцатилетнюю разницу в возрасте, пастор был даже готов развестись и жениться на юной Лу. Так он называл ее будучи не в силах выговорить его русское прозвище. Но та решительно отказала. В Гийо она видела скорее отца и бога, чем мужчину, и тем более супруга. И хотя она называла его своей первой большой любовью, на самом деле она еще не была готова ни к браку, ни к романам, ценя свободу выше всех романтических чувств. На память о Гийо вы и застанете имя Лу. Интерес к философии и тяга к интеллектуалам. В 19 лет Луса Лома решила покинуть родину ради продолжения образования. В России женщин высшие учебные заведения не принимали, и те немногие, кто хотел продолжить учебу, были вынуждены уезжать за границу, в основном в Швейцарию или Францию. Знаменитый Сорбонна и Тюрихский университет были первыми высшими учебными заведениями, допустившими в свои стены представителей от слабого пола. По совету Гийо, Лу выбрала Швейцарию. В 1880 году она вместе с матерью отправилась в Тюрих, где в местном университете Лу стала слушательницей философско-теологического факультета. Она также посещала лекции по истории искусства. Один из профессоров отзывался о Фройляйн Саломе как о совершенно чистом создании, обладающем невыкнавенной энергией и сосредоточенном исключительно на духовном поиске. Другой вспоминал о ней как о самом обаятельном, всепобеждающем, подлинно женственном существе которая отбросила все женские средства достижения цели и использует исключительно то оружие, которым завоевывают мир мужчины. Ее успехи в учебе тоже были весьма неплохи. Но скоро выяснилось, что влажный горный климат Цюриха не подходит Лу. У нее были слабые легкие, и из-за влажности она начала харкать кровью. Проучившись всего два года, Лу с матерью переехала в Рим. В вечном городе Лу Ломае быстро становится своей в кружке прославленной Мальвиды Амалии фон Мейзенбух. Эта неординарная женщина, писательница и переводчик, светская львица и философ, идеалистка и меценатка, была ближайшим другом многих знаменитостей: Гарибальди, Вагнера, Листа. Воспитывала дочь Герцена. Вокруг нее собирались многообещающие таланты и интеллектуалы. В салоне Мальвиды Лу выделялась не только красотой. вспоминая, что ее лицо не было совершенно, но от этого еще более обаятельно. Но и неординарным умом и непривычной для женщины того времени независимостью. Однажды мартовской ночью в дом Мальвиды забежал философ Пауль Рей. Он проигрался в казино, и ему срочно требовались деньги. Мальвида представила молодого человека Фроя Лэйн Саломы, которая совершенно не смутилась ни причиной, по которой он оказался у Мальвиды в ту ночь, ни бесцеремонностью, с которой он к ней ворвался. Как она сама позже писала, Может быть, именно этот зачин способствовал тому, что Паулю Рэй как бы выделялся, четче вырисовывался на фоне остальных. С того вечера они ежевечерне вели длинные философские беседы, которые переходили в прогулки по Риму и заканчивались лишь у ее порога. Их тесное общение привело к мысли о создании коммуны где все будут жить как братья и сестры. Рабочий кабинет, полный книг и цветов, с двумя спальнями по бокам и переходящих из комнаты в комнату друзей, объединившихся в веселый и одновременно серьезный рабочий кружок. Однако к Пауле имел совсем другие намерения. Неожиданно для Лу он попросил у фрау Соловей руки ее дочери. Лу была скорблена. Ей нужен друг и единомышленник, а не супруг. Она навсегда отказалась от любви и ради свободы, и если Пауль не согласен, ему лучше удалиться. Пауль согласился. Более того, он написал своему лучшему другу Фридриху Ницше и пригласил его присоединиться к их коммуне, попутно расписав редкие достоинства Лу. Ницше приехал Их первая встреча произошла в соборе Святого Петра. И его первыми словами были: "Какие звезды направляли нашу встречу? Тонкий ум, независимый характер, способность к пониманию и жизнерадостность покорили 42-летнего философа. Вот душа, которая одним дуновением создала это хрупкое тело", писал он о ней. Нидше ещё не встречал в своей жизни женщин похожих на Лу, и даже не надеялся встретить, считая такой тип недостижимым идеалом, чудесным, искушающим, губительным, чреватым опасностями идеалом. Когда-то Мальвидов фон Мейзенбух немало сил приложила к тому, чтобы женить его на Натальи Герцен. Однако тогда философ предпочел остаться холостяком. теперь же он влюбился как мальчишка сам он не решался признаться Лу в своих чувствах и не придумал ничего лучше, как попросить об этом Рей. Естественно, Лу отказала. Ницше лично просил ее руки, но снова получил отказ. Лу Рей И Ницше стали неразлучны. Они обменивались мыслями, спорили, путешествовали, сочиняли и критиковали. Они практически воплотили в жизнь мечту Лу жить втроем, избегая лишних эмоций, ценя лишь дружбу и родство интеллекта, и только никак не могли выбрать место, где они окончательно поселятся. Матилу, правда, была в отчаянии от смелости дочери не подержал её игиё отчаянно Лу писала мы должны то мы должны все, но я не знаю кто эти мы я только о себе кое-что знаю я не могу жить в соответствии с собственными идеалами но уж точно могу жить своей жизнью и добьюсь этого любой ценой действуя подобным образом я не олицетворяю никаких принципов но отражаю нечто чудесное, живущее во мне, пронизанное жаждой жизни, полной легкости и стремящееся к свободе. Недаром современники называли Лу воплощенной философией Ницше. Она нередко понимала его рассуждения лучше, чем он сам, и именно в беседах с нею окончательно выкристаллизовывались его взгляды. Под влиянием общения с Саломе Ницше замыслил роман, так говорил Заратустра. И считается, что Лу, гениальная русская, как он называл ее, стала прообразом главного персонажа. Ницше считал ее самым умным человеком, которого когда-либо встречал, и писал, что вряд ли когда-нибудь между людьми существовала большая философская открытость. Начала писать Илу Ее поэму к скорби некоторые друзья даже приняли за написанную самим Ницше, что весьма обрадовало философов. Нет, писал он, эти стихи принадлежат не мне. Они производят на меня прямо-таки подавляющее впечатление. Я не могу читать их без слез. В них слышатся звуки голоса, который звучит в моих ушах давно-давно, с самого раннего детства. Стихи эти написала Лу Мой новый друг, о котором вы еще ничего не слыхали. Она дочь русского генерала, ей 20 лет. Она резкая, как орел, сильная, как львица, и при этом очень женственный ребенок. Она поразительно зрела и готова к моему способу мышления. Кроме того, у нее невероятно твердый характер, и она точно знает, чего хочет. Не спрашивай ничьих советов и не заботьсь об общественном мнении. Безусловно, общественное мнение было шокировано таким своеобразным тройственным союзом. Даже Мальвида, которая всю жизнь ратовала за равенство полов и свободу воли, не могла его одобрить. И в конце концов это триединство, писала она Лу Несмотря на то, что я вполне убеждена в вашей нейтральности, при всем этом опыт моей долгой жизни, равно как и знания человеческой натуры, позволяют мне утверждать, что так это долго не может развиваться, что в самом лучшем случае серьезно пострадает сердце, а в худшей ситуации дружеский союз будет разрушен. Естественно. А Естество не дает себя уврачечить, а связи существуют только в той мере, в которой мы их осознаем. Однако, если вы, вопреки всему, это сделаете, я не усомнюсь в вас. И лишь хотела бы уберечь вас от той почти неизбежной боли, которую вы уже раз испытали. Однако конеразлучной троица ни на кого не обращала внимания. Как писал Ницше, никто не должен ломать себе голов и сердец над этими вещами, до которых только мы, мы, мы доросли, и с которыми справимся. Для других они могут лишь остаться опасными фантазиями. В мае 1882 года в Люцерне они фотографируются втроем. Идея снимка принадлежала Ницше он же продумал композицию скандально известной фотографии на фоне знаменитой швейцарской горы юнгфрав, что в переводе значит дева, девственница тонкий намек на неприступность лу стоит небольшая тележка в которую впряжены нитше и рей а в тележке восседает лу с украшенным фиалками кнутом на перевес Эта фотография вызвала такой гнев сестры Ницше Элизабет, что та сделала все, чтобы отвадить брата от Лу. Раз она навсегда решив, что соломая хищница и пожирательница мужчин, инфернальница, сеющая вокруг лишь черную похоть и раздоры, Элизабет распускала о ней грязные слухи, писала Лу втайне от брата оскорбительные письма. Гнилые семена упали на благодатную почву. Ницше и сам страдал от нервозности Крей, от кошачьего эгоизма Лу, от собственных страхов. Их дружба распалась. Через несколько лет Ницше окончательно сошел с ума. Последние 11 лет он провел на попечении матери и сестры, неспособный более ни на творчество, ни на любовь. В отличие от родственников Ницше, семья Рэйе Не могла нарадоваться его дружбе с Лу. С тех пор, как она взяла в свои руки его финансы и его жизнь, он вылез из постоянных долгов, оставил дурные привычки и вообще выглядел как никогда счастливо. Лу и Рай приехали в Берлин, где продолжали жить философским союзом, деля время между встречами с друзьями, философскими студиями и литературой. Лу начала писать свой первый роман, где нашли отражение и ее собственные мысли, их отношения с ней и Паулем. Говорят, начала она писать, чтобы как-то оправдаться перед матерью, которая требовала ее немедленного возвращения на родину. Слухи о недопустимом сожительстве Лу с холостым философом достигли Петербурга, изменившись по дороге в нелучшую сторону. Психологический роман под названием Борьба за бога был издан под мужским псевдонимом Генри Лу и восторженно принят и критикой, и читателями. Авторство Лу Саломе особо не скрывалось, впрочем, некоторые пытались приписать авторство Паулю Рэю. Женским талантам тогда мало кто верил. Пауль по прежнему был рядом с ней Ни на что не надеясь и готовый ко всему. Рэй называл себя ее маленьким братцем, маленьким домиком для любимой улитки Лу. Писал, что она единственный человек в мире, которого я люблю. Я переношу на тебя всю любовь, которая есть во мне для других людей. Он был готов ждать сколько потребуется. И Лу отвечала ему определенной взаимностью. Именно Рэй, она всегда считала самым значимым человеком в своей жизни. Однако ее мужем стал другой. Говорят, когда Ницше узнал, что Рэй и Лу живут вместе, это стало последним ударом по его разрушающемуся рассудку. Восплавленный ненавистью ко всем женщинам вообще и к Лу в первую очередь, он не переставая обливал ее грязью, а заодно и Рэя, на которого возложил всю ответственность за происходящее. В сердцах он пообещал, что Иррай когда-нибудь будет сломлен своей неравной и жестокой Лу. И оказался прав. Неожиданно для всех, в первую очередь для верного Пауля, в 1887 году Лу забыла про свое намерение никогда не выходить замуж и сочеталась с браком с Фридрихом Карлом Андресом, профессором ориенталистом, с которым познакомилась за полтора года до этого. Андреас, сын полунемки, полумалайки и армянского князя, по выражению самой Лу, соединил в себе запад и восток одним фактом своего рождения. Он был человеком тонко чувствующим, даже нервическим по натуре, Поначалу Лу очень понравилось беседовать с Андреасом. Его воспитание и образование были совершенно не похожи на ее собственные. А затем она сообщила Паулю, что решила общаться с Андреасом, если Пауль не имеет ничего против. Рай смог лишь ответить: "Как ты и сделаешь, так и будет". А вскоре он узнал, что общение перешло в брак. Говорят, Решающим аргументом Андрея в вопросе брака стал нож, который он хладнокровно вонзил себе в грудь после отказа Лу. Но та, верная себе, настояла на том, что супружество их будет чисто номинальным. К телу она супруга так никогда и не допустила, объяснив ему, что не хочет ни детей, ни телесной близости. Судя по ее собственным дневникам Андреас несколько раз пытался реализовать свое супружеское право, однако из этого ничего не вышло. А стоило ему применить силу, и она его чуть не задушила. Лу искренне обиделась. Она была убеждена, что супруги должны держать свое слово вне зависимости от того, кто из них носит штаны, и обязаны уважать друг друга не только в разговоре, Свои идеи Лу через несколько лет развела в своей нашумевшей книге Эротика. Впервые женщина откровенно заявляла, что она имеет право сама распоряжаться собой и своей жизнью, что она может любить, желать, получать удовольствие от любви с тем, кого она сама выбирает, что ребенок должен быть осознан и желанен. Они рождён лишь потому, что у женщины нет права выбора. Поначалу Пауль Рей отказывался даже видеться с Андрессом. Затем он некоторое время жил третьим в их супружеском доме, пока его терпение не лопнуло. Однажды ночью он ушел, оставив любимой лишь её детскую фотографию, которую до этого Рей всюду носил с собой, и записку: "Будь милосердна". «Не ищи!» Он выучился в медицине и стал работать в Швейцарии, лечить бедняков. Его смерть в октябре 1901 года он сорвался в ущелье в одиночестве, бродя по горам. Слишком напоминал самоубийство. Лусаломе, хоть и оставалась девственницей до тридцати с лишним лет, вовсе не была фригидной. В этом ей убедил известный политик Георг Ледебур, один из основателей социал-демократической партии Германии, с которым она познакомилась в Берлине в 1892 году. Необыкновенно обаятельный мужчина, он, как говорят, покорил ее фразой: "Вы не женщина, вы все еще девушка" и пообещал открыть ей ее истину в женскую сущность. Ледебур раздержал слово, Именно с ним Лу познала и чувственность, и эмоциональность, и радость интимного общения, о которых она прежде не хотела и слушать. Сексуальные игры так поразили Лу, что она была готова выйти замуж за Георга, но помешал Андресс, который снова стал угрожать самоубийством. Устав от двух мужчин, которые никак не могли поделить ее, Лу бросила обоих. И в 1884 году уехала в Париж. Она, раскрепощенная, свободная, лишённая предрассудков и ограничений, заводила любовников десятками, покоряя их свойственным ей одной причудливым сплавом интеллекта и сексуальности. Среди павших к ее ногам были, например, драматург Франк Ведакинд, писатели Герхард Гаупман и Артур Шницлер, профессора и журналисты. Если раньше Лу выбирала себе в интеллектуальные партнеры мужчин намного старше и умнее себя, то теперь она предпочитала молодых, которых сама могла чему-нибудь обучить. Многие из них предлагали руку и сердце, бросая к ногам Соломе свои средства и карьеры. Но она всем отказывала и всегда уходила первая. К концу 90-х Луса Ломе знаменита на всю Европу не только как роковая женщина, но и как писательница. Она издала книги о Ницше и Ипсоне, повести, множество статей и сборник рассказов. Именно в этот период ей представляют молодого поэта Рене Марию Риль И с первой же встречи между ними вспыхнула неожиданная страстная любовь. Поначалу они вдвоём поселились на окраине Берлина, а затем перебрались в дом Андреасса, где продолжали жить втроем, как во времена Рея и Ницше. По совету Лу он сменил слишком женственное имя Рене на Райнер. Лу воспитывала и направляла Рильке, Она изменила его стиль, познакомила с русской культурой и литературой, они вместе дважды побывали в России, посетили обе столицы, проехали по Волге, встречались с самыми знаменитыми людьми той поры. Например, дважды посещали Льва Толстого, познакомились с Ильей Репиным и Борисом Пастернаком, художником, отцом знаменитого поэта. Вернувшись в Германию, Глу написал роман Родинка. О Рильке, сборник часа слов. Что должен я России? Она сделала из меня то, что я есть, писал Рильке. Именно усилия Лу помогли Рильке через четыре года вырасти из начинающего в настоящего поэта. Рильке признавался: без этой женщины я никогда не смог бы найти свой жизненный путь. Но Соломеев вскоре утомили его страстные излияние, взвинченность и излишняя эмоциональность. Ее, всегда стремившуюся к жизни легкой и радостной, тяготел экзальтированный поклонник. Илу бросила его, запретив даже навещать ее. Вильки так и не смог оправиться от разрыва. Я упал, и осколков уже не собрать. Ушла ты, И безны меня поглотила, писал он. Несмотря на ее запрет, он снова начал писать ей, и эта переписка продолжалась до самой его смерти. Позже он женился на ученице роденой на Клари Вестхоф, но так никогда не забыл ни Лу Лусалемы, ни ее любви. После долгих лет свободных метаний и сексуальных приключений в 1903 году Лу вернулась к мужу, который получил кафедру в Геттингене. И тут Лу поняла, что в погоне за свободой она упустила свое счастье. Внезапно, как это часто бывает, она обнаружила, что ее муж сошелся со служанкой. 1905 году она родила ему дочь Мари. Впрочем, Лу всегда оставалась верна себе. Выгнав любовницу, она оставила девочку в доме, через несколько лет удочерила ее и все годы с редкой дотошностью наблюдала как за своими реакциями, так и за развитием девочки. Так Лу всерьез занялась психоанализом. Потом она признается, Когда я возвращаюсь к моему прошлому, у меня появляется ощущение, что я жила в ожидании психоанализа с самого детства. Поначалу это были неосознанные попытки разобраться в себе, так свойственные, по мнению Фрейда, всем русским. Но затем она познакомилась с трудами самого отца психоанализа и стала ярой поклонницей его учения. Она даже сошла с его учеником, Полем Бёром, который через много лет вспоминал о ней. У нее был дар полностью погружаться в мужчину, которого она любила. Эта чрезвычайная сосредоточенность разжигала в её партнёре некий духовный огонь. В моей долгой жизни я никогда не видел никого, кто понимал бы меня так быстро, так хорошо и полно, как лук. Что это дополнялось поразительной искренностью её экспрессии. Она могла быть поглощена своим партнёром интеллектуально, но в этом не было человеческой самоотдачи. Она безусловно не была по природе своей ни холодной, ни фригидной, и тем не менее, она не могла полностью отдать себя даже в самых страстных объятиях. Возможно, В этом и была по-своему трагедия её жизни. Она искала пути освобождения от своей же сильной личности, но тщетно. В самом глубоком смысле этих слов Лу была несостоявшейся женщиной. В 1911 году Лу и Бьор прибыли в Веймар на психоаналитический конгресс. И там Пол представил Лу Зигмунду Фрейду. Так он потерял любовь. Зато Фрейд обрел одну из лучших учениц и ближайшего друга. В отличие от многих мужчин, Фрейд ничего не требовал от Саломе. Держался на равных. Их связывало взаимное восхищение и понимание, духовная близость. Она была единственной женщиной, которая разрешалась с ним спорить, к советам которой он прислушивался. С 1914 года Лу окончательно отошла от литературы, целиком посвятив себя работе с пациентами по методам Фрейда. Её пациентами были простые люди, те, которых она почему-то не замечала всю предыдущую жизнь. Последние годы рядом с Нею Были преданы ей мужчины. Верный Андреас Фрейд, издатель Эрнест Пфайфер. Но время слишком быстро менялось. Победивший в Германии нацизм не любил слишком свободных женщин. Сестра Ницше, Элизабет, которая присвоила себе единоличное право издавать и трактовать наследие философа, по-прежнему ненавидела Лу. Элизабет называла ее финской, еврейкой и грязной русской, и пользуясь любовью фюрера к творчеству ее брата, натравливала на нее спецслужбы, как на ту, что сломала Ницше жизнь. Через несколько лет они уничтожили ее библиотеку, сожгли ее труды, как практиковавший еврейскую науку. Сама Соломой была уже слишком старой и больна, чтобы власти сочли ее опасной. У неё были проблемы с сердцем, из-за чего она подолгу лежала в больнице, где её постоянно навещал Андрей, который и сам был тяжело болен. Наконец-то, спустя много лет жизни бок о бок, они почувствовали себя по-настоящему близкими людьми. Впрочем, как сказал об этом Фрейд, это лишь доказывает незыблемость истины их отношений. Фридрих Андреас умер от рака в 1930 году. Лу так переживала его смерть, что сама заболела раком. Она скончала с 5 февраля 1937 года. В своём завещании она просила развеять ее прах по ветру. Однако по закону это было невозможно. Его просто высыпали в могилу ее мужа. Там не указано ни ее имени, не дат. Она не хотела оставлять на этой земле никаких следов, кроме памяти